Мне, мне приснился кошмар. Я нежно обнял жену. И часто снились кошмары. «Все в порядке, Нора», — прошептал я. «Сейчас все в порядке». Мне снилось, что кто-то ломает мне руки. Я не могла вынести этого. Ну, ты же знаешь, что без рук я ничто. Но это был сон, обычный сон. Нора подняла длинные изящные руки и посмотрела на них. Потом взглянула на меня и улыбнулась. «Правда, я глупая?» «Ну, конечно, с ними все в порядке». Она закрыла глаза и опять уснула. «Нора», — прошептал я, — «неужели ты не хочешь спросить о ребенке?» У нас прекрасная малышка, которая похожа на тебя. Но Нора спала. Я растерянно посмотрел на сестру. Все было не так, как описывают в книгах. Наверное, она заметила растерянность на моем лице и сочувственно улыбнулась. Это все лекарство. Да-да, конечно, конечно, кивнул я. И вышел в коридор. Я посмотрел в иллюминатор, и мне показалось, что далеко впереди виднеются слабые огни Сан-Франциско. Нет, перевод времени на 15 лет назад ничего не изменил бы. Часы нужно переводить на 20 лет назад. Лето 1942 года. Мотор моего П-38 взвыл, как раненый зверь, и я начал падать на темную громаду японского военного корабля. У меня внезапно появилось странное желание не взмывать вверх после сбрасывания бомб, а погибнуть в холодном море. Если бы сделал это... Не было бы ни медали за бои в воздухе, ни серебряной звезды, ни пурпурного сердца. Может, был бы посмертный знак, какой недавно дали Колину Келли, проделавшему такую штуку. Если бы я сделал это, не было бы ни триумфального возвращения, ни славы героя. Я не вернулся бы в Сан-Франциско. Я погиб бы и никогда не встретился бы с Норой Хейден. И Дени не появилась бы на свет. Двадцать лет, хотя кто знает, может и двадцать лет мало. Тогда я был так молод, я устал закрыл глаза. Господи, Господи, верни мне мою молодость. Часть вторая. Нора. Пусть это звучит банально, но от правды никуда не деться. Время все расставит по своим местам. Когда вы живете лишь настоящим, видите только то, что окружает вас в данную минуту, вы похожи на хрупкий лист, несущийся во власти демонов страсти. Время замедляет свой бег, И иногда убивает этих демонов, оставляя только крошечную нить памяти, чтобы вы могли заглянуть в прошлое через замочную скважину и увидеть то, что не видели раньше. Я выглянул в иллюминатор, когда самолет плавно разворачивался над городом, заходя на посадку. Внизу расстилались гирлянды огней, я внезапно почувствовал, что боль и страх, которые вызывала само возвращение в Сан-Франциско, исчезли. Они остались в прошлом с другими демонами, которые когда-то имели надо мной власть. В этот момент я понял, почему Элизабет настаивала на моей поездке. И еще раз мысленно поблагодарил жену. Она нашла способ изгнать демонов. Теперь я мог вновь принадлежать самому себе и избавиться от мук и вины. Внизу ждали репортеры с камерами, такие же усталые, как я.